Глава 33. Разговор о раме с разумным ящером занял несколько часов. Они сидели друг напротив друга, губернатор порой вскакивал, размахивал руками, показывал картинки и видео на своём комме. Ящер трепетал чёрным языком, дёргал шейной складкой и даже раздражённо велял хвостом. Джанна, устав наблюдать за ними, Ухитрилась даже вздремнуть в любезно принесённом спасателями спальнике. Вообще, убедившись, что ни ей, ни Абасу ничего не угрожает, мужчины быстро оборудовали в пещере удобную стоянку. Принесли из грузового флайера припасы, поставили палатки, приготовили горячее и поделились с Ханым гигиеническим набором с саморазогревающейся капсулой для воды. Радостная Джана тут же скакала в укромный уголок и вымылась, постановив от наслаждения. Никакое обтирание не заменит обычную ванну. Когда брат и Ширванши прервались на обед, она кратко рассказала ему всё, что с ними случилось. Я обследовала эти пещеры, когда началась буря. Аббас вылетел за мной и попал в аварию неподалёку отсюда. Мы видели флайер. Хмуро сказал Орам. Я различила в шуме ветра дрожь земли и грохот падения и вышла посмотреть, что случилось. Притащила его в пещеру, перевязала. У него серьёзные травмы. Орам Мура посмотрел на зелёный свёрток, прикидывая, возможно ли будет транспортировка родственника хотя бы в купол. Трещина в нескольких рёбрах, многочисленные ушибы, плюс рваная рана плеча. Орам только головой качал. Если бы буря затянулась, а Басу могла бы потребоваться реанимация. Мы просидели в палатке двое суток. Голос сестрёнки смягчился, глаза немного подёрнулись по волоккой. А потом поссорились. Аббас потребовал от меня отмены развода, ухода с работы и детей. Я расстроилась, ушла в глубь пещеры. Он пошёл за мной, задел причём стену, рана открылась. Джанна глубоко вздохнула, переживая за супруга. Нехотя продолжила. К счастью, в пещере я встретила Ширванши. Испугалась, конечно, а Аббас вообще на него с кулаками бросился. Но они как-то чувствуют нездоровье, так что ему простили агрессию. сказали, что в рану попала инфекция, и вообще, где сказать, что взять с больного. А этот лист, что такое? Это их реанимационный блок, ну или его подобие. Как только муж упал, Шерванши его потрогал и посвистел. Прибежали другие, такие же, но поменьше, и завернули мужа в него. По прогнозам, через сутки Абас будет вполне здоров. Урам, а задача на потёр лоб. Встреча с внеземной цивилизацией всё усложняло для колонистов. Оказалось, что планета превратилась в пустыню благодаря усилиям самих шерванши. Ящеры, будучи коренными жителями, додумались поменять положение одного из материков, вызвав для этого серией направленных взрывов движение тектонических плит. Движение материка обернулось чередой катастроф, спастись от которых удалось немногим. Теперь остатки прежней великой цивилизации прятались в глубинах пещер. использовая свои знания для выживания. Шерваншев, встретившийся с Джанни и Абассо, был своеобразным дежурным. Остальные проводили время в герминаторах, дожидаясь, пока планета успокоится и позволит своим неразумным детям выйти на поверхность. Орам постарался объяснить ящеру, для чего люди прилетели на планету. Шерваншев в ответ хрипло засмеялся и спросил, как им понравился здесьний климат. Орам взялся объяснять, что люди умеют противостоять пыльным бурям, Имеет необходимые для этого оборудование и средства. Мы привезли сотни тысяч саженцев деревьев, километры металлической сетки для заграждений, защитные купола и теплицы для остальных растений. Но мы не знали, что ваша планета обитаема. Если вы откажете нам в присутствии на своей планете, мы улетим. И нам не останется ничего другого, как попытаться обустроить новый астероид или ещё менее приспособленную для жизни планету. Ящер прикрыл жёлтые глаза полупрозрачной плёночкой и задумчиво сложил лапки под чейным мешком. Помолчав минуту, он сказал: "Я простой дежурный и мало знаю. Такие вопросы должен решать совет старейшин. Они могут встретиться с вами примерно через 3 дня". Орам вздохнул и, связавшись с куполом, сообщил, что задержится в северо-восточных скалах на 3 дня. Возвращаясь в глубину пещеры, Шерванши извлёк из листания известного амансом растения, спящего абаса Мужчина выглядел вполне здоровым. Коснувшись черным языком несколько точек на лице спящего, ящер уверенно заявил, что его можно будить. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Простившись с Най Олтом, Урам наконец позволил себе немного расслабиться. Присел на свернутый спальник, да так и уснул, слыша сквозь сон, как Джан натормошит Абаса, подавая мужу горячий бульон и рассказывая новости. Следующие 3 дня слились для губернатора в бесконечное мелькание графиков, планов и договорённостей. Невозможность быстро сообщить материнским планетам о встрече с инопланетянами значительно уменьшала варианты ведения переговоров. Кроме того, Орам просто не знал, что могут предоставить Ширванши взамен на технологии восстановления экосистемы. Джанна поддерживала брата, постоянно получая и обрабатывая потоки информации от рабочей группы инженеров, техников и экологов. Най-олд между тем активно общался со спасателями. Приходил на стоянку ранним утром, бродил среди палаток и рабочих столов, немного косолапя на своих коротких лапах. Урам разрешил показать ящеру всё. Надеюсь, что в Шерванши оценят уровень технического развития людей. Однако ящеро оставался равнодушным к большей части приспособлений. Оказалось, что сами ящеро максимально используют природные ресурсы планеты. Гибернаторами им служат бутоны особо выведенных цветов. Цветы воспринимают своего подопечного как жертву, усыпляют и берегут, питаясь выделениями тела. А для извлечения спящего достаточно сделать небольшой укол феромонов в сочный короткий стебель цветка. И всё. Жертва становится невкусной и оттаргается. Вместо открытого огня, поглощающего топливо, Используются пластины минерала, способного заряжаться энергией местного светила. Год, два, вырубленные в толще скалы пластины загорают, а потом такой же срок щедро отдают энергию владельцам. Урам поражался, записывал, но понимал, что большая часть того, чем могут поделиться ящеры, неприменима на другой планете. Однако Найолд сумел подсказать человеку то, что он искал. От пещерного холода и нервов у одного из спасателей заболел зуб. Медики в команде были Бедняге тут же вкатили обезболивающее и удалили больной зуб. Ширванши, случившийся рядом, внимательно наблюдал за процессом, выслушивая комментарии. А когда мужчину уложили отходить от наркоза, неожиданно спросил: "А почему вы не вырастили ему новый зуб?" "У нас это невозможно. Можно лишь поставить искусственный на это же самое место, но лишь когда заживут раны". Я ещё подёргал кожастой складкой, что было равносильно почёсыванию затылка у людей, потом попросил вырванный зуб. Я только возьму пробу и скоро вернусь. Зуб ему отдали легко. Обнюхав и даже облизав обломок, Най Олд ударился на свой пост. А через полчаса вернулся с маленьким зёрнышком похожим на маковое. Это зерно нужно положить в рану, сказал ящер доктору, приглядывающему за пациентом. Будет новый зуб. Доктор не очень поверил, но зернышко все же положил. Очнулся спасатель недовольным и до ночи жаловался на легкую боль в челюсти. А утром ошеломленный доктор разглядывал новый, абсолютно здоровый зуб в челюсти бывшего пациента. Весть о новой технологии разнеслась по стоянке мгновенно. Сам губернатор пришел полюбоваться на результат и пообщаться с Шир Ван Ши. Даже техники понимали, что за такое лечение пациенты всех миров заплатят любые деньги, Ведь ни один протез не сравнится с собственными зубами.